Бывает ли любовь в браках не по любви? Может ли в браке по рассудку возникнуть любовь, если оба будут стремиться к ней? Тольятти, Куйбышевская область, Дом культуры автозавода, апрель 1980 год. В последнем номере семьи и школы писалось, «Невозможно надеяться, что если до брака не пришла влюбленность...» то к супругам придет любовь. Неужели это верно? Ленинград. Центральная лектория общества знания. Август 1980 год. Прокомментируйте, пожалуйста, следующие два утверждения. Первое. Брак по расчету постыден. Второе. Брак по расчету может быть счастливым, если расчет оказался правильным. Зеленоград. Октябрь 1980 год. Жениться по рассудку, особенно сейчас, когда все труднее найти себе человека по сердцу, это нормально, морально, человечно. Главное, наверное, чтобы люди хорошо относились друг к другу. Но при хороших отношениях у мужа и жены обязательно появляются какие-то чувства, симпатия, привязанность, добрая привычка, не привычка равнодушия, а привычка тяготения, она встречается не реже. Может возникнуть и любовь, но, видимо, только у душевно-глубоких и двуцентричных. Как уже говорилось, муж и жена начинают жить здесь как бы со второй ступени супружества, минуя первую ступень начальной пылкости чувств. Люди — эмоциональные существа, и они просто не могут жить друг с другом без чувств, пусть самых тихих, которые едва теплятся между ними всегда возникают какие то тяготения или отталкивания и даже равнодушие нейтралитет чувств это чаще всего вид холодности слабая заряженность нашего подсознания токами неприятия отталкивания постыден ли брак по расчет пожалуй постыден только корыстный расчет когда выходит не за человека а за носителя прописки, квартиры, денег, вещей. К человеку относятся здесь как к полувещи, биороботу, а супружество из душевного союза превращается в бездушно-деловой. Но бывает расчет не корыстно-материальный, а полуматериальный-полудушевный, когда люди женятся из-за боязни одиночества или из-за желания стать отцом, матерью, семьянином. При хороших отношениях у таких людей могут быть и семейные радости, и удачное супружество. Будет ли брак по расчету счастливым, если расчет оказался правильным? Иногда это возможно, но потолок здесь, как правило, ниже. Не счастливый брак, а просто хороший, удачный. В личных отношениях, в семейной жизни вообще, не часто встречаются пути, на которых все было бы хорошо. Чаще, пожалуй, бывает, как в старых сказках. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, сам пропадешь. Потому-то не стоит искать здесь всеобщих канонов. Каждому приходится выбирать, какой именно путь подходит для него.